Добровольно, продав свою честь и совесть, всего себя за доллары, он совершил преступный акт, чреватый опасностью для многих миллионов людей. Если американские империалисты развяжут войну, то именно такие пауэрсы, возвращенные в условиях так называемого свободного мира, будут сбрасывать атомные и водородные бомбы на мирную землю. Прокурор не требовал смертной казни, учитывая раскаяние Пауэрса, но просил суд дать ему 15 лет тюрьмы. После него выступил защитник Гринюв. Перед вами, убеждал он, всего лишь инструмент агрессивной политики администрации Эйзенхауэра Никсона Гертера. Не более того. Массовая безработица вынудила его стать летчиком ВВС США. Как все американцы, он поклонялся его величеству доллару. Он не понимал, что те две которые он получал ежемесячно, издают мерзкое зловоние. Подписав контракт с ЦРУ, Пауэрс не знал, что ему уготовано. Но, давая честные показания советскому суду, он рискует навлечь гнев своих американских хозяев. Поэтому он заслуживает менее сурового наказания. Пауэрс сказал в своем последнем слове, «Я знаю, что совершил тяжкое преступление и понимаю, что должен понести наказание, но прошу суд принять во внимание, что секретная информация, которая мною была собрана, так и не достигла адресата». Я не враг русскому народу и очень раскаиваюсь. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Из них первые три года он должен был просидеть в тюрьме, а остальные — в лагере. Однако уже через полтора года, 10 февраля 1962 года, в Берлине произошел обмен шпионами. Коренастый Пауэрс в меховой шапке-ушанке прошел в западный Берлин, а навстречу ему в восточную часть города худой высокий человек в черных очках — Рудольф Иванович Абель, осужденный в Америке как советский шпион. На следующий день после окончания суда Громыко направил письмо генеральному секретарю ООН Хаммаршельду. Просьбой включить в повестку дня 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос об угрозе всеобщему миру, создаваемой агрессивными действиями США против Советского Союза. Этими действиями были полеты У-2 и РБ-47. Дальнейшая судьба Фрэнсиса Гарри Пауэрса сложилась неудачно. По возвращении в Штаты его лишили воинского звания, армейской выслуги и уволили со службы без сохранения пенсии. Ему удалось устроиться на работу в авиакомпании Lockheed, но в августе 1977 года он погиб при катастрофе вертолета. Балтика берет курс на Нью-Йорк. Сообщения телеграфных агентств в июле и августе 1960 года напоминали сводки боевых действий с фронтов. У-2, РБ-47, Куба, Берлин, Конго, Лаос. Но это были разрозненные сражения. Главный и решительный бой американскому империализму Хрущев собирался дать осенью на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для этого он решил ехать в Нью-Йорк сам и собрать там всех глав государств и правительств. Устроить некое подобие совещания на высшем уровне, но уже с участием социалистических, нейтральных и неприсоединившихся стран. Хрущев был уверен, что они его поддержат. Информируя Томпсона о своем решении ехать в США, Хрущев демонстративно наступил послу на ботинки и сказал при этом...